Улица геленджин -Кёле. Все Всё получилось. «Сейчас вылетит птичка», — говорит дядя Яша. Ида еще не знает, что он дядя Яша, но теперь будет знать. Дядя Яша. Вот как его зовут. Всех как-нибудь зовут. Например, Иду зовут Ида. И ещё солнышко, и зайенька, и сладенький, и наша девочка. Иде вчера исполнился год. И поэтому сегодня ее нарядили как принцессу и отвели к фотографу, чтобы на память. Что такое день рождения, принцесса, фотограф, и тем более, что такое память, Ида тоже не знает. Зато она отлично знает, что такое птичка. Птичка — это голубое и желтое, маленькая, пищит и щелкает, прыгает и летает. В руки брать нельзя, смотреть можно. Птичка живет дома, в комнате у бабушки. Называется Лори и Джерри, а еще попугай. попугайчики. «Птичка — это хорошо». «Сейчас вылетит птичка», — говорит дядя Яша и прячется за какую-то непонятную большую штуку, не похожую ни на стол, ни на стул, ни на кровать, ни на шкаф. Вообще ни на что не похожую. Там, наверное, и живет птичка. Все где-нибудь живут. Ида сидит смирно, смотрит внимательно, ждет птичку. И вот вылетает, голубая и желтая, пищит и щелкает, и летит, и улетает в окно. Ида знает, что такое окно. Оно прозрачное, через него видно небо, трогать нельзя, смотреть можно. Ой, и правда, птичка, даже две. Как вы это делаете? Спрашивает мама. А фотограф дядя Яша ничего не говорит, только смотрит на Иду, на маму и в окно. Ида чувствует что-то не так, что-то плохо. Дядя Яша волнуется, и мама волнуется. Ида начинает плакать, потому что теперь она тоже волнуется за компанию. «Она плачет, и все никак не может успокоиться, даже дома, когда с нее сняли колючее белое платье, как принцессу, и бабушка говорит мне непонятное, но кажется плохое». «Говорила тебе, не надо на Павла дитё из дома выносить, сглазят». Дело, скорее всего, происходит 28 января, в так называемый «Павлов день». День получил свое название в честь церковного праздника, Дня памяти преподобного Павла Фивейского. Однако в народе этот день имел еще одно название – день колдунов. В старину люди верили, что именно в этот день колдуны и колдуньи могут передавать ученикам свое искусство. В Павлов день старики советовали остерегаться порчи из глаза, а также свести к минимуму контакты с посторонними людьми. А мама тоже что-то ей говорит, тоже плохое. Они теперь стали сердитые и бабушка и мама. А сердитые это даже хуже, чем когда волнуются. Если с ними рядом сидеть, никогда плакать не перестанешь. Поэтому Ида идет в комнату, где сидит папа, хватает его за теплую твердую ногу, держится за нее и стоит. Папа спокойный, и Ида тут же перестает плакать. Ей хорошо. «Птичка», — говорит она папе, «птичка». И папа радуется. «Сейчас вылетит птичка», — говорит дядя Яша. Он так всегда говорит, когда Иду приводит к нему фотографироваться на следующий день после дня рождения. Ида родилась 27 января, это было вчера, ей исполнилось 6 лет, а сегодня 28 января, так написано в календаре. Ида уже давно умеет читать, и цифры тоже знает, хотя складывать и вычитать пока не научилась. На палочках, пожалуйста, посчитать, сколько их в кучке, добавить или забрать нужное число, опять посчитать, сколько стало, и будет правильный ответ. А без палочек не выходит. Ида пытается их себе представить в уме, но это трудно. Палочек много, они разноцветные и разбегаются. Или складываются в узоры, попробуй тут сосчитай. Но папа говорит, все получится, потом, когда-нибудь. Так взрослые говорят, если не могут точно сказать, какого числа и в каком месяце что-то случится. «Сейчас вылетит птичка», — говорит дядя Яша. Но Ида уже знает, что птички не будет. Это взрослые просто так говорят, когда фотографируют. Не обещают настоящую птичку, а просто говорят, и все. Это ничего не значит. Что-то вроде считалки. Ну, например, когда считаются Эники, Беники ели вареники. На самом деле никаких вареников никто не ест. Но это все равно не обман, а считалка, игра, стишок, просто так. Ида сидит на стуле и старается не моргать, а то дядя Яша скажет «Еще раз, как в прошлом году». Он тогда аж три раза ее фотографировал, а три раза неохота. Ида вообще не любит фотографироваться, но мама все равно ее сюда водит. А бабушка сердится, говорит непонятное, сглазит и не объясняет, что это значит. Наверное, это просто старинное слово, как смарагд. Или тенета. Но мама ее не слушается. Хотя бабушка старше. Мама говорит, фотографироваться после дня рождения — это наша традиция. Традиция — это когда каждый год делают одно и то же. Бывают хорошие традиции, например, украшать елку. Хотя елка все-таки каждый год разная, и игрушки разные. Может быть, не все, но новые обязательно появляются. А фотограф дяди Яши каждый год один и тот же. И одинаково говорит про птичку. А птичка не вылетает. Да и кому она нужна? Вон их на улице сколько птичек. И тут свет как вспыхнет, и камера как щелкнет. Но Ида все равно не моргнула. Решила, что не будет моргать, и все получилось. Так и не вылетела птичка, — говорит дядя Яша. Он почему-то грустный, как будто сам хотел увидеть птичку. Как маленький. Сейчас вылетит птичка, — говорит дядя Яша. Я уже не маленькая. Сердито отвечает Ида. Она хмурится и смотрит в сторону, не в камеру. Еще чего? Она не собирается как идиотка смотреть в объектив и улыбаться для дурацкой фотографии. Ида и без того чувствует себя полной дурой. Мама сказала пойдем фотографироваться, и я послушалась, думает она. Не хотела, а все равно пошла, как безвольная дура, как корова на бойню, пошла. Папа говорит, человек должен стоять на своем, когда речь идет о чем-то важном, но при этом надо учиться уступать близким в мелочах. Ай, мало ли, что он там говорит, пусть сам уступает в мелочах. И вообще в чем угодно. А у меня все важное, думает Ида. Все, что со мной происходит, важное. Они не понимают, думают, важное это только у них самих, а я, а у меня... Ладно, тогда птичка не вылетит, говорит дядя Яша. Если ты уже не маленькая, значит, птичек не будет. Большим птичек не положено. И тут Иди становится обидно. Так обидно, как будто она и правда хотела увидеть эту дурацкую птичку, а ей отказали. Не положено, видите ли. Ида с ужасом понимает, что еще немного, и она разревется. Как дура. Как самая глупая идиотская дура. Она закусывает губу, хмурится и из-под лобья смотрит в камеру. А потом, дома, заперевшись в своей комнате, дает себе волю и с наслаждением ревет. «Сделай же что-нибудь», — просит за стенкой мама. Она тихо говорит, но стены такие тонкие, что все равно слышно. «Я ничего не могу сделать», — отвечает папа. «Не сейчас. Пусть поплачет, если ей нужно. Это такой возраст, когда у человека весь мир болит. Разве не помнишь?» «Ну, не знаю», — говорит мама. «У меня весь мир не болел». только пара-тройка континентов, и еще остров Мадагаскар. Они смеются там за стенкой, и от этого Ида чувствует себя совсем одинокой. Им, видите ли, весело, а я, а я... Но, если честно, ей уже самой надоело страдать и обижаться. Тем более там у них, наверное, торт, он же остался или нет. Ида вытирает слезы и идет на кухню. — Сейчас вылетит птичка, — говорит дядя Яша. «Пичка», — думает Ида, — но вслух все таки не говорит, хотя очень хочется. Дядя Яша ни в чем не виноват. Просто сейчас Ида зла на весь мир. У нее похмелье. Вчера до пяти утра день рождения праздновали, а сегодня Нина с самого утра начала трезвонить. Дескать, давай, иди фотографироваться, а потом быстро сдавать документы. Конец недели уже. Сколько можно тянуть? Кому, в конце концов, нужен загранпаспорт? Тебе или мне?» надо было отключить телефон думает ида отключите и все и все за гран-паспорт. за гран паспорт ладно мне сейчас вообще ничего не нужно только воды и поспать и еще воды и опять поспать до вечера а потом поднять себя бережно и нежно и отвезти в ванну. а еще лучше отнести но отнести ее некому больше некому носить ее на руках потому что «Нет, стоп, вот об этом я сейчас думать не буду. Не буду!» Вспышка света, щелчок затвора. «Кар!» — говорит Ида, взмахнув руками, как крыльями. «Чем спрашивается не птичка? Карррр!» Дядя Яша укоризненно качает головой. «Сейчас вылетит птичка», — говорит дядя Яша. Ида улыбается. «Надо же, сколько лет прошло!» А он совершенно не изменился. И по заведенному обычаю вероломно сулит птичку маленькой девочки, которую нарядили как куклу в пышное кружевное белое, причесали как выставочную собачку и усадили на специальный высокий стул. Ида стоит на пороге, прислонившись к дверному косяку. Шла мимо и зашла. Она сама не знает зачем. Просто так. Вдруг захотелось. Я вернулась в свой город, знакомый до слез. Хотя почему именно до слез? «Просто в свой город, точка. В свой родной, незнакомый, совершенно неузнаваемый город». Все вокруг изменилось, а дядя Яшина ателье на улице Геленджикюля такое же, как было. Даже вывеска осталась старая. Фантастика. «Сейчас вылетит птичка», — говорит дядя Яша. «А вот возьмет и как вылетит», — думает Ида. «Вот смеху будет». Она вдруг вспомнила, как сама сидела на этом стуле, Маленькая неповоротливая чучелка в пышном кусачем платье. И ведь была птичка. Вылетело. Даже целых две. Точно? Вот и сейчас будет. Щелчок, вспышка, и два волнистых попугайчика, голубой и желтый, вылетают. Вернее, влетают в студию через открытую форточку. Покружив по комнате, они приближаются к камере и... И да глазам своим не верят, но это так. Исчезают, растворяются в объективе. Маленькая принцесса звонко хохочет и хлопает в ладоши. «Ты видел? Видел?» — возбужденно спрашивает мужа принцессина мама, хрупкая и очень юная, душей закутанная в пятнистую шубку. Ее муж молча смотрит на форточку, а дядя Яша на Иду. Конечно, он ее узнал. Еще бы. Проводив клиентов, он помогает Иде снять пальто, ставит на электроплитку старый мельхиоровый кофейник, жестом указывает на стул «дескать, садись», И только потом, дождавшись, пока согреется кофе и разлив его, идя в чербатую фарфоровую чашку, себе в кружку спокойно говорит «Хорошо, что все получилось».